Глава 13. Содержащая конец повести о пастушке Марселе и повествующая о других происшествиях. В окнах Востока чуть только показался день, а пятеро из шести казапасов уже вскочили и, разбудив Дон Кихота, обратились к нему с вопросом, не изменил ли он своему намерению отправиться на торжественное погребение Хризостома и вызвались ему сопутствовать. Дон Кихоту только того и нужно было. Он встал и велел Санчо седлать коня и осла, что тот с великим проворством исполнил, и не менее проворно собрались в дорогу все остальные. Но не успели они продвинуться, и на четверть мили как вдруг увидели, что на ту же самую тропинку выходят шесть пастухов в черных овчинных тулупах и с венками из веток олеандра и кипариса на голове. Все они опирались на тяжелые астролистовые посохи. Поодаль ехали верхами два дворянина в богатом дорожном одеянии, трое слуг их шли за ними пешком. Поравнявшись, и те, и другие учтиво раскланились, осведомились, кто куда держит путь, и, узнав, что все спешат на погребение, продолжали путь вместе. Один из всадников, обратившись к другому, сказал, — Кажется, сеньор Вивальдо, мы не зря потратим время, если посмотрим на необычайные эти похороны. Это и в самом деле должно быть нечто необычайное, судя по тем удивительным вещам, какие нам рассказывали наши спутники об умершем пастухе и о погубившей его пастушке. — Мне тоже так кажется, — отозвался Вивальдо. — Я готов потратить не один, а несколько дней, только бы посмотреть на похороны. Дон Кихот спросил, что слышали они о Марселе и Хризостоме. Путник сообщил, что на рассвете повстречали они пастухов и, обратив внимание на их печальный наряд, осведомились о причине, побудившей их облачиться в траур. Тогда один из пастухов все им объяснил и рассказал о прекрасной и своенравной пастушке Марселе, о многочисленных ее поклонниках и, наконец, о смерти Хризостома, к месту похорон которого пастухи и направлялись. Словом, путник сообщил Дон Кихоту все, что тот уже слышал от Педро. Но тут их разговор принял иное направление, ибо тот, кого звали Вивальдо, спросил Дон Кихота, что заставило его с оружием в руках разъезжать по столь мирной стране. На это ему Дон Кихот ответил так. Избранное мною поприще не дозволяет и не разрешает ездить иначе. Удобства, роскоши, покой созданы для изнеженных столичных жителей. А тяготы, тревоги и ратные подвиги созданы и существуют для тех, кого обыкновенно называют странствующими рыцарями, из коих последним я, недостойный, считаю себя. Тут уже для всех стало очевидно, что он сумасшедший, Но дабы совершенно в том удостовериться и уяснить себе, на чем именно он помешался, Вивальдо снова обратился к нему и спросил, что такое странствующие рыцари. — Разве ваши милости не знакомы с анналами английской истории? — в свою очередь спросил Дон Кихот, — в коих повествуется о славных подвигах короля Артура которого мы на своем кастильском наречии обыкновенно именуем Артусом, и относительно которого существует весьма древнее предание, получившее распространение во всем британском королевстве, а именно, что король тот не умер, что его силу и волшебных чар превратили в ворона, и что придет время, когда он снова станет королем и вновь обретет корону и скипетр, по каковой причине — С той самой поры еще ни один англичанин не убил ворона. Король Артур — легендарный британский король VI век. герой многочисленных средневековых сказаний и поэм, главным образом связанных с подвигами рыцарей круглого стола. Приближенные короля Артура сидели во время перов за круглым столом для того, чтобы не было ни лучших, ни худших мест, и все рыцари чувствовали себя Равными. Ну так вот, при этом добром короле был учрежден славный рыцарский орден рыцарей круглого стола, а рыцарь озера Ланцелот, согласно тому же преданию, в это самое время воспылал любовью к королеве Дженевре. На перстнице же их и посредницей между ними была придворная дама, достопочтенная Кинтаньона. Отсюда и ведет свое происхождение известный романс, который до ныне распевает вся Испания. Был неслыханно радушен тот прием, который встретил Дон Кихоту, дам прекрасных, из своих земель приехав. А дальше в самых нежных и мягких красках изображаются любовные его похождения и смелые подвиги. И вот с той поры... Этот рыцарский орден мало-помалу все ширился, ширился и, наконец, охватил многоразличные страны. И в лоне этого ордена подвигами своими стяжали себе славу и почет отважный Амадис Гальский со всеми своими сыновьями и внуками даже до пятого колена, доблестный Фелисмарт Герканский, неоцененный Тирант Белый И, наконец, доблестный и непобедимый рыцарь Дон Бельянис Греческий, которого мы, словно вчера, еще видели, слышали, с которым мы, словно, еще так недавно общались. — Вот что такое, сеньоры, странствующий рыцарь. И вот каков этот рыцарский орден, к коему, как вы знаете, принадлежу и я, грешный, давший тот же обет, что и перечисленные мною рыцари. В поисках приключений я заехал в пустынные эти и глухие места с твердым намерением мужественно и стойко выдержать опаснейшие из всех испытаний, какие пошлет мне судьба, и защитить обездоленных и слабых. Теперь у спутников Дон Кихота уже не оставалось сомнений в том, что у него помутился рассудок, и какой именно вид умственного расстройства — овладел им, и они не могли всему этому не подивиться, как, впрочем, и все, кто с ним впервые встречался. До места погребения Хризостома, по словам пастухов, оставалось немного, и чтобы веселее провести остаток пути, великий насмешник и шутник Вивальду вздумал еще пуще подзадорить нашего рыцаря, и для того он обратился к нему с такими словами. — По моему разумению, сеньор, странствующий рыцарь, вы дали самый суровый обед, какой только можно было дать. Даже обед картизианских монахов представляется мне менее суровым. То есть обед молчания. — Очень может быть, что он и столь же суров, — возразил Дон Кихот. — Но чтобы от него была людям такая же точно польза, вот за это я не ручаюсь. Уж если на то пошло, воин, исполняющий приказ военачальника, делает не менее важное дело, нежели отдающие приказы военачальник. Я хочу сказать, что иноки, в тишине и спокойствии, проводя все дни свои, молятся небу о благоденствии земли. Мы же, воины и рыцари, осуществляем то, о чем они молятся. Мы защищаем землю доблестными нашими дланями и лезвиями наших мечей, и не под кровлей, а под открытым небом, летом подставляя грудь лучам палящего солнца и жгучим морозом зимой. Итак, мы — слуги Господа на земле, мы — орудия, посредством которых вершит он свой правый суд. Но исполнение воинских обязанностей — и всего, что с ними сопряжено и имеет к ним касательство, достигается ценой тяжких усилий в поте лица. Следственно, тот, кто таковые обязанности на себя принимает, затрачивает, разумеется, больше усилий, нежели тот, кто в мирном, тихом и безмятежном своем житии молит Бога о заступлении беспомощных. Я не хочу сказать, и весьма далек от мысли, что подвиг странствующего рыцарства, подвиг затворника, равно священный. Но на основании собственного горького опыта я пришел к убеждению, что странствующий рыцарь, вечно алчущий и жаждущий, страждущий и изнуренный, бесприютный, полураздетый и усыпанный насекомыми, терпит, разумеется, больше лишений, нежели схимник, ибо не подлежит сомнению, что на долю странствующего рыцаря былых времен все выпадали невзгоды. Если же кто-нибудь из них доблестную своей дланью и завоевал себе императорскую корону, то, смею вас уверить, ради этого ему должно было пролить немало пота и крови, И если б тем, кто удостоился столь высоких степеней, вовремя не пришли на помощь мудрецы и волшебники, то они скоро убедились бы в призрачности и обманчивости мечтаний своих и надежд. — Я тоже так думаю, — заметил путник. — Но вот что мне особенно не нравится в странствующих рыцарях. Когда их ожидает необычайное и опасное приключение, сопряженное с явной опасностью для жизни, то вместо того, чтобы, как подобает христианину, в минуту подобной опасности поручить себя Богу, они поручают себя своим дамам, да еще с таким молитвенным жаром и благоговением, точно дамы эти их божества. Право все это припахивает чем-то языческим. Так тому и быть надлежит, сеньор. — возразил Дон Кихот. — Иначе странствующий рыцарь покрыл бы себя позором. Нравы и обычаи странствующего рыцарства таковы, что перед тем, как совершить ратный подвиг, странствующий рыцарь должен обратить к своей госпоже мысленный свой нежный и ласковый взор, как бы прося ее укрепить его и помочь ему выдержать ожидающие его суровое испытания. И даже если никто не слышит его, все равно он обязан, всецело отдавшись под ее покровительство, произнести эти несколько слов шепотом. Бесчисленные тому примеры вы можете найти в романах. Но отсюда не следует делать вывод, что рыцари не молятся Богу, ведь для этого у них всегда найдется время и повод в ходе самого боя. — И все же вы не рассеяли моего сомнения, — заметил путник. — Сколько раз мне приходилось читать. Повздорят два странствующих рыцаря, слово за слово. И вот уже оба воспылали гневом, поворотили коней, разъехались в разные стороны, а затем немало немедля с разгона бросаются друг на друга, и вот тут-то, летя на конях, они и поручают себя своим дамам. Шибко же обыкновенно кончается тем, что один из них валится навзничь, пронзенный насквозь копьем противника, а другой, другой, разумеется, последовал бы его примеру и тоже грянулся оземь, если б ему не удалось схватиться за гриву коня. Так вот, мог ли убитый рыцарь в пылу скоропалительной битвы найти время для того, чтобы помолиться Богу? Это остается неясным и чем тратить слова на взывание к своей даме, лучше бы он потратил их на то, к чему обязывает и что нам велит долг христианина. К тому же я убежден, что не у всякого странствующего рыцаря есть дама, которой он мог бы себя поручить, ведь не все же они влюблены. — Не может этого быть, — возразил Дон Кихот. — То есть я хочу сказать что не может быть странствующего рыцаря без дамы. Ибо влюбленный рыцарь — это столь же обычное и естественное явление, как звездное небо. И я не могу себе представить, чтобы в каком-нибудь романе был выведен странствующий рыцарь, которого сердце оставалось бы незанятым, а если бы даже и существовал такой рыцарь, то его сочли бы незаконным, а приблудным сыном рыцарства, проникшим в его твердыню не через врата, но перескочившим через ограду, как тати-разбойник. — Совсем тем, если память мне не изменяет, — заметил путник, — я как будто читал, что у дона Галаора, брата Амадиса Гальского, не было такой дамы, которой он мог бы себя поручить. И однако ж никто его за это не порицал, и это нисколько не мешало ему быть весьма отважным и славным рыцарем. На это ему Дон Кихот ответил так. — Сеньор, одна ласточка еще не делает весны. К тому же мне известно, что рыцарь этот был тайно влюблен, и влюблен страстно, хотя и ухаживал за всеми дамами, которые ему нравились. Но такова была его натура, и тут уж он ничего не мог с собой поделать. Не подлежит, однако, сомнению, что владычица души у него была, и что ей одной поручал он себя всечасно, хотя и облекал это глубочайшую тайную, ибо то был рыцарь, славившийся своим искусством хранить тайны. Если уж странствующий рыцарь, по самой своей сущности, не может не быть влюблен, — заметил путник, — то и вы, ваша милость, очевидно, не составляете исключения. Ибо к этому вас обязывает ваше призвание. И если только вы не задались целью быть таким же скрытным, как Дон Галаор, то я от имени всех присутствующих, и в том числе и от своего, — Убедительно вас прошу сообщить нам имя, титул и место рождения вашей дамы и описать ее наружность. Она почтет себя счастливую, если все будут знать, что ей служит и что любит ее такой, по-видимому, доблестный рыцарь, как вы, ваша милость. При этих словах Дон Кихот глубоко вздохнул. — Не берусь утверждать, — сказал он, — угодно или неугодно, — кроткой моей врагине, чтобы все знали, что я ей служу. Однако ж, уступая просьбе, с которой вы столь почтительно ко мне обратились, могу вам сказать, что зовут ее Дульсинея. Родилась она в одном из селений Ламанчи, а именно в Тобосо. Она моя королева и госпожа, следственно, по меньшей мере, принцесса. Обаяние ее сверхъестественно, ибо в ней воплощены все невероятные и воображаемые знаки красоты, коими наделяют поэты своих возлюбленных. Ее волосы — золото, чело — елисейские поля, брови — радуги небесные, очи ее — два солнца. Ланиты — розы, уста — кораллы, жемчуг — зубы ее, алебастр — ее шея, мрамор — перси, слоновые кости — ее руки, белизна — ее кожи — снег. Те же части тела, которые целомудрие скрывают от людских взоров, сколько я понимаю и представляю себе таковы, что скромное воображение вправе лишь восхищаться ими, уподоблять же их чему-либо оно не властно. Елисейские поля. У древних греков и римлян часть подземного мира, куда после смерти отходят души героев и праведников. Нам хотелось бы знать ее происхождение, предков ее и ее родословную, — сказал Вивальду. На это ему Дон Кихот ответил так. Она происходит не от древних римлян, курцев, каев и сципионов и не от здравствующих и поныне Колонна и Орсини, не от Манкада и Рекесенов каталонских, не от ребелья и Вильянова-Валенсийских, не от Палафоксов, Нуса, рокаберти, Корелья, Луна, Алагонов, Кореа, Фосов и Гуреа-Арагонских, не от Серда, Манрике, Мендоса и Гусманов-Кастильских. Не от Ален Кастро, Палья и Менесесов португальских. Она из рода Тобосо-Ламанческих. Рода, хотя и не древнего, однако ж могущего положить достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий. Курцы и Каи и Сципионы, знатные роды в Древнем Риме. Колонна Орсиния Монкада — Рекессены знатные роды современной сервантосу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Португалии. Если же кто-нибудь вздумает это оспаривать, то я предъявлю те же условия, какие Дзербин начертал у подножья Роландовой груды трофеев. Лишь тот достоин ими обладать, кто и Роланду бой решится дать. Зербин, один из персонажей неистового Роланда, Ариоста, сын короля Шотландского, получивший свободу благодаря Роланду. Найдя однажды доспехи своего спасителя, он сделал приведенную в тексте надпись, представляющую перевод стихов из поэмы Ариоста, песня 24. «Хотя я и происхожу из рода выскочек Ларецких, заметил путник, — Однако ж не дерзну поставить его рядом с тобосоломанческими, Соломанческими, Несмотря на то, что откровенно говоря, слышу это имя впервые. Ларедо небольшой портовый городок на севере Испании. Ларецкими выскочками называли людей, разбогатевших на торговых операциях с Америкой. Не может быть, чтобы впервые, воскликнул Дон Кихот, Все с чрезвычайным вниманием слушали эту беседу, и в конце концов даже козапасы, и те уверились, что наш Дон Кихот не в своем уме. Только Санчо Панса, который знал его чуть ли не с колыбели, продолжал верить, что все, что не скажет его господин, есть истинная правда. Единственное, в чем он слегка сомневался, это в существовании красотки Дульсинеи из Тобоса ибо хотя он жил неподалеку от упомянутого городка, но о принцессе с таким именем, отродясь ни от кого, не слыхал. Дон Кихот и Вивальдо все еще продолжали беседовать, когда в расселине между скал показалось человек двадцать пастухов в тулупах из черной овчины и с на голове, Причем, как выяснилось впоследствии, некоторые из этих венков были сплетены из тисовых ветвей, некоторые же — из ветвей кипариса. Человек шесть несли носилки, убранные множеством самых разнообразных цветов и ветвей. Увидевшее это, один из казапасов сказал, «Вон несут тело хризостома». А подошва этой горы и есть то место, где он завещал себя похоронить. При этих словах путники прибавили шагу и подоспели как раз к тому времени, когда друзья покойного опустили носилки, и четверо из них острыми заступами принялись рыть могилу у подножья суровой скалы. Обменявшись с ними учтивым приветствием, Дон Кихот и его спутники — Приблизились к носилкам и устремили взор на хризостома. Он лежал весь в цветах, в пастушеском одеянии, и на вид ему можно было дать лет тридцать. Мертвый он все еще хранил следы красоты и изящества, какими, видимо, отличался при жизни. Несколько книг и множество рукописей, из коих иные в виде свитков, а иные в развернутом виде — Были разложены вокруг Него на носилках. Те, что смотрели на него, те, что копали могилу, и все, кто только здесь находился, хранили благоговейное молчание, пока, наконец, один из тех, кто не покойного, не сказал другому: Посмотри хорошенько, амбросье, то ли это место, о котором говорил Хризостом, раз уж вы хотите в точности исполнить все, что он завещал, то самое — отвечал Амбросию. Здесь бедный мой друг часто рассказывал мне историю своего злоключения. Здесь, по его словам, впервые увидел он Марселу. Здесь впервые объяснился он этому заклятому врагу человеческого рода в своей столь же страстной, сколь и чистой любви. И здесь же, в последний раз Марсела повергла его в отчаяние своим презрением, что и побудило его окончить трагедию безрадостной своей жизни. И вот в память о стольких горестях и пожелал он, чтобы в лона вечного забвения погрузили его именно здесь. Тут Амбросио обратился к Дон Кихоту и его спутникам. Это тело сеньоры на которые вы с таким участием взираете, — продолжал он, — являло собою вместилище души, одаренной бесчисленным множеством небесных благ. Это тело Хризостома, непревзойденного по уму, не имевшего себе равных по своей учтивости, обходительного в высшей степени, феникса дружбы, в великодушии своем не знавшего границ, гордого, но не благонравного в самой своей веселости, словом добродетельнейшего из всех добродетельных и не имевшего соперников в своем злосчастье. Да он любил, но им пренебрегали. Он обожал и заслужил презрение. Он чился растрогать зверя, смягчить бесчувственный мрамор. Он гнался за ветром, вопиял в пустыне, служил самой неблагодарности и в награду за все, стал добычей смерти во цвете лет, увядших по вине пастушки, которую он желал обессмертить, дабы она вечно жила в памяти людей, доказательством чему могли бы служить вот эти рукописи, если бы только он не велел мне предать их огню после того, как будет предан земле его прах. Надеюсь, вы не проявите к ним еще большей суровости и жестокости, нежели их хозяин, — заметил Вивальдо. Ибо опрометчив и безрассуден тот, кто исполняет чье-либо приказание, идущее наперекор здравому смыслу. Мы и Цезаря Августа не одобрили бы, если б он позволил исполнить последнюю волю божественного Монтуанца. Цезарь Октавиан Август, римский император 27 до нашей эры, 14 нашей эры, в царствование которого жили крупнейшие поэты, Вергилий, Овидий и другие. А потому, сеньор Амбросио, предайте земле прах вашего друга, но не предавайте забвению его писаний. Ведь он распорядился так от того, что почитал себя обиженным, Исполнять же его распоряжение было бы с вашей стороны неблагоразумно. Нет, вы должны сохранить им жизнь, и пусть вечно живет жестокость Марселы, и да послужит она на будущее время назиданием для всех живущих, дабы они опасались и избегали подобных бездн. Я и мои спутники уже знаем историю вашего влюбленного и отчаявшегося друга, знаем, как вы были к нему привязаны, знаем причину его смерти и все, что он, умирая, вам завещал. Жалостная эта повесть дает понятие о том, сколь сильны были жестокость Марселы и любовь Хризостома, сколь искренне было ваше дружеское к нему расположение — И какая печальная участь ожидает тех, кто, очертя голову, мчится по тропе, которую безумная любовь открывает их взору. Вчера вечером нам сообщили о кончине хризостома и о том, где он будет похоронен, и мы, движимые сочувствием и любопытством, отклонились от прямого своего пути и порешили воочию увидеть то, что, едва достигнув нашего слуха, вызвало у нас столь горькое чувство. И вот теперь мы взываем к тебе, благоразумный Амбросию. Я, по крайней мере, прошу тебя, вознагради наше сочувствие и желание. Сделай все от нас зависящее, чтобы помочь вашему горю, и, позволив не сжигать эти рукописи, позволь мне взять хотя бы некоторые из них. Не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и взял те рукописи, которые лежали ближе к нему. Тогда Амбросио обратился к нему с такими словами. — Дабы оказать вам любезность, сеньор, я изъявляю согласие на то, чтобы рукописи, которые вы уже взяли, остались у вас. Однако тщетно было бы надеяться, что я не сожгу остальные. Вивальдо, с желанием узнать, что представляют собой эти рукописи, тотчас одну из них развернул и прочитал заглавие песня отчаяния». — Это последняя поэма несчастного моего друга, — сказал Амбросию. — И дабы вам стало ясно, сеньор, до чего довели хризастомы его злоключения, прочтите ее так, чтобы вас слышали все. Времени же у вас для этого довольно, ибо могилу выруют еще не скоро. — Я это сделаю с превеликой охотой, — молвил Вивальду. Тут все присутствовавшие, влекомые одним желанием, обступили его, и он внятно начал читать.